Глава пятая. Или почему окна ⁇ это маленькие двери. Часть первая. Информация о Сергее Макеевом оказалась малом, хотя репортеры окрестили его глагол. Должен заметить, это прозвище ему очень подходило. Чувствовалась в нем этакая твердость. Сказано, сделано. Такой человек просто так трепаться не будет, и каждое слово равняется делу. Перекрестный поиск по имени и фотографии принес множество статей, но по большей части он упоминался там мельком, как один из участников действий. Однако из них я узнал, что глагол участвовал в таких важных событиях, как штурм Кремля и уничтожение дичавших политиков, зачистки соборов с истово верующими, истребление обезумевших писателей, художников и прочих невменяемых, вылазки в зоны заражения веры в центре Питера и Москвы, и это только самое основное. Десятки заданий только в открытой прессе. В архивах критиков информация обнаружилась на порядок больше. Там почти сотня томов информации, подробной и совершенно секретной. Как то, что глагол минимум трижды примерял мантию легендарного критика. На знакомство с половиной того, что обнаружила программа поиска артефактора, у меня ушло все утро. А ближе к обеду мы запустили наш план. «Мисс Пектер, разрешите?» — раздался из динамиков голос артефактора. При этом в правом верхнем углу экрана, с которого я читал, появилось изображение кабинета моей начальницы. На компьютер в лаборатории, где обосновался артефактор, а сейчас сидел я, поступал прямой поток данных с его наруча. «Заходите, господин Чунаев. У вас какое-то дело?» Не отрываясь от бумаг, поинтересовалась мисс Спектр. «Хотите запатентовать новое изобретение?» «Помните, каждое минус год к вашему сроку». «Не в этот раз. Артефактор поморщился от подобного, судя по всему, давно доставшего его приветствия». «Зря-зря. До сих пор не понимаю, почему вы не запатентовали свое устройство по удалению веры». Мы, критики, с удовольствием вдвое бы скостили ваш срок за него. Тем более, что вы сами мечтали уничтожить веру. А тут такое распространение будет. Я хочу уничтожить веру, а не мир посредством развязывания войны. Если дам вам такое оружие, то это будет просто огромный перевес сил для нашей страны. А это может привести к тому, что остальные государства потребуют технологии. Наши откажут, и продолжать не стоило. Приход веры лишь усугубил отношения между странами, теми, что остались на карте. Артефактор спокойно устроился в одном из кресел. Он хотя опасался моей начальницу, но старался этого не показывать. Я относительно несуществующего. Неужто хотите оправдаться за то, что не сумели оставить его в зараженном доме? Подняла голову от бумаг и чуть пристукнула по столу ручкой моя начальница. Он выбрался, да еще и выполнил задание. «А это не то, о чем я вас просила». Я аж скрипнул зубами на данной фразе. Были, конечно, предположения, что артефактор действовал не только в своих интересах, когда сломал костюм. Да и он намекал на это. Но я ожидал молчаливого покровительства, а не столь наглого приказа. Закинул в рот сразу горсть чипсов. Да, я выполнил заказ артефактора и притащил ему целую гору всяких вкусностей» добавив еще и от себя, для подтверждения добрых намерений. «Я предупреждал, что у него сильный иммунитет, и ваша затея может не сработать. Даже штатные предсказатели и аналитики не давали вам гарантии. Поэтому своей вины не вижу», — отрезал артефактор, хотя голос его и дрогнул. «Если хотите его сломать и заставить действовать по-своему, то вам нужно кое-что получше одержимого дома». «Мне не нужно его убивать». Мисс Спектр начала хмуриться. «Мне нужно выбить из его глупой головы воли. Оно его рано или поздно убьет. А мне пригодится такой оперативник, как несуществующий. Только он должен начать подчиняться правилам. И ты пришел, потому что этот мальчишка вновь что-то учудил?» «Он ищет информацию на Макеева. Даже сейчас сидит за моим компьютером и роется в архивах. И он попросил моей помощи в поисках». Сдал меня со всеми потрохами артефактор. Вы ему рекомендовали не лезть в это, поэтому я посчитал, что стоит доложить. Артефактор оказался очень умным гадом, что неудивительно. Он работал на всех, получая максимальные привилегии, при этом стараясь стоять в стороне, чтобы, когда все выяснится, не оказаться под ударом. И предательство всех и вся было одним из таких способов. Благо, что в этот раз оно обговорено заранее. Теперь осталось понять, насколько мы сумели просчитать начальницу и ее реакцию на данную новость. «Вот и прекрасно. Пусть ищет дальше». Краешком губ мисс Спектр расколола ледяную маску бесстрастия, изобразив улыбку. «Не зря же я дала ему все вводные». «Я понимаю, что запрещать такому, как он, бесполезно. Сделает вид, что подчиняется, при этом попытается найти обходные пути, это может стать проблемой». Но вы точно не хотите, чтобы я ему помешал? Нет, помоги ему по мере возможности. Приключения Макеева в первый год, описание его способностей, можешь даже составить его психопортрет. Короче, пусть он знает о нем как можно больше. Изучая обрывки данных прессы и архивов критиков, я сумел немного разобраться в способностях глагола. Если верить источникам, то изначально Макеев был обычным человеком без способностей, но он всегда исполнял данное другим или себе слово. Как пример, он пообещал одному генералу, что набьет ему морду после того, как тот обстрелял одержимую деревню из минометов. Как результат, прошло несколько месяцев, все забыли про обещание, а по случаю очередной победы был организован фуршет у военных где глагол посреди празднества издержал слово на глазах всего офицерского состава. Его после этого чуть не расстреляли, и спасло только заступничество других критиков. Это может показаться простым или незначительным, но... «Как много своих обещаний вы выполняете, уважаемый слушатель!» А Макеев делал практически невозможное. Всегда держал свое слово. «Любое». Если он давал слово, то только когда верил, что это истинно необходимо, и поэтому приравнивал выполнение к стоимости своей жизни. Исполнялось даже невзначай брошенное обещание. Нет ничего несущественного в вопросах чести. Для выполнения самоубийственных обещаний прикладывались все усилия «жизнь – ничто по сравнению с честью». Он рисковал даже жизнями друзей и мира, выполняя свое слово. Невыполнимое в принципе обещание, он доказал, что не бывает такого. Есть лишь недостаток желания и слабость духа. Он исполнял все, без компромиссов и отговорок, каким бы глупцом его из-за этого не считали. Люди быстро поверили в него. Как итог, не он стал исполнять обещания. Но они стали исполняться, используя глагола как проводника воли. Стоило ему хоть как-то обозначить намерение, порой даже без триггера вроде слова «обещаю», как способность активировалась. И тогда данное слово исполнится неотвратимо. Любое. Если я правильно понял, этот талант очень похож на возможности джина в том плане, что универсален и способен исполнить даже самое невозможное желание и при этом в корне отличается от таланта Джина, ибо сам человек решает, чего он хочет. Это делает талант еще более сильным. Способность почти совершенная и универсальная. Вот только у всего есть недостатки и ограничения, и вот они мне пока непонятны. «С этим проблем нет, данные на поверхности», отмахнулся артефактор, вырвав меня из круговерти мыслей. Но они существующего интересует, почему глагол покинул критиков. А главное, как его найти? В открытых источниках подобного нет. Поиски же могут затянуться на дни, а то и на недели, если, конечно, он не совершит какую-нибудь глупость и не добудет доступ к секретным данным. Вот это ни к чему, задумалась мисс Спектр и откинулась на спинку кресла. Причины ухода глагола будут лишними. Она помедлила, что-то рассматривая на экране монитора. И, наконец, решила «Ладно, решено. Артефактор, принимай данные». Несколько ударов по клавишам и короткий взгляд артефактора отметил пришедшее сообщение с координатами, где обитает глагол. «Передашь несуществующему. Скажешь, чтоб взломал мой компьютер и украл. Пусть проникнется к тебе доверием. Только нужно, чтобы уже сегодня он отправился навстречу». «Если не секрет, то к чему такая спешка?» «Да и зачем вам нужно, чтобы эти двое встретились? Вы же можете послать куда более компетентных людей, чем этого наглого недоучку, которому нет доверия», задал артефактор чуть ли не самый важный вопрос за весь разговор. «В том и проблема, что всех моих опытных оперативников глагол раскатает еще на подходах. Не любит он критиков». «Может, мне показалось, а может, и в самом деле послышался скрип зубов?» «А этого парнишку...» Он, может, и не прибьет сразу, раз уж не устранил как ненужного свидетеля, а позволил жить. Похоже, они чем-то. Может, получится у них договориться. А там уже ты передашь мне видео со всеми их переговорами. Так что смотри, чтобы новых сбоев не было. Понятно. Разрешите идти? Свободен. Весь день я сидел, как на иголках, в ожидании предстоящего похода. Как назло, за смену для меня не нашлось ни одного задания, так что с горя написал все отчеты и остаток дня штурмовал тренажерный зал. Я, конечно, мог сослаться на какое-нибудь расследование и уйти, но подставляться лишний раз не хотелось. Зато в урочный час с работы я вылетел пулей. Добраться до места назначения оказалось тем еще приключением. Как по мне, но логистика у критиков построена неоднозначно и даже паршиво. Да, картины мгновенно перемещали в любое отделение критиков по всей стране. Собственно, данные отделения и строились для того, чтобы не возникло подозрения о существовании каких-либо секретных баз. Вот только проблема. Отделения критиков находились лишь в областных центрах. Имелась связь и почти со всеми отделениями редакторов веры по стране, поэтому объем оперативности повышался. Со всеми отделениями, кроме моего родного города до недавних пор. Плюс к этому добавлялись музеи, где висели оригиналы картин, которые использовались для перемещения. Однако в пределах города или до сел приходилось добираться общими методами. Машина в помощь. Мой же потенциальный знакомый, хоть и жил в мегаполисе, но на самой его окраине, поэтому я угробил больше часа только на дорогу. Спасибо системной карте, что хотя бы не заблудился. Самое забавное, на мой взгляд, заключалось в том, что жил Макеев по тому же адресу, что и до прихода Веры и всех его подвигов. И эта квартира практически на другом конце страны от того места, где происходили разборки с содержимым домом. Теперь я подбегал к старенькому четырехэтажному дому с покатой крышей, которую, судя по состоянию шифера, было бы неплохо починить. Здесь время застыло на полвека, если не больше, в прошлом. Наполовину деревянные окна, обвалившаяся штукатурка, чуть пожеванная клумба у входа и покорежная дверь с кодовым замком, не работающим. Ах да, с другой стороны еще был перекопан двор и разворочен канализационный люк. Доблестные коммунальщики меняли очередные трубы. Спасибо Фениксу за обзор территории. Мой напарник верно хранил мой покой с высоты, разминая крылья. Благо, потраченный вчера в ноль запас рабочей веры за сутки полностью восстановили. Я успел как раз вовремя, чтобы нырнуть в дверь после выхода одного из жильцов, и побежал на второй этаж мимо множества граффити и похабных надписей на стенах, бодро звеня бутылками в пакете. «Кто?» — раздался рычащий голос через пару трелей звонка в нужную квартиру. «Я твоя копия из будущего. Срочно открываю дверь. Нам нужно спасти мир». Без запинки выдал, постаравшись сделать голос погрубее. Секунд десять ничего не происходило, а потом дверь начала открываться. Собственно, на то и был расчет, попытка разобраться в непонятной ситуации. Самое забавное, что я бы поступил так же, не став отрицать возможной правдивости слов. Стоило двери открыться, так что стало видно, кто за ней стоит. Меня окинули внимательным и недовольным взглядом, после чего дверь захлопнулась быстрее, чем я успел моргнуть. «Эй!» Возмутился я подобному негостеприимству. «Я благодарность принес!» Приподнял пакет, чуть тряхнув. «Надеюсь, у моего спасителя хороший слух, и он уловит звон стекла». «Пять литров с пятилетней выдержкой! Имею привычку говорить спасибо за спасение жизни. А ты так быстро убежал!» «То, что меня не будут рады видеть, ожидаемо. Нежданных гостей вообще редко привечают». А в данном случае представитель власти буквально выследил потенциального преступника и приперся к нему домой. Именно поэтому, если бы я честно назвался, то меня могли бы просто послать. Это в одном из лучших вариантов. Ты не гостеприимный, посетовал я. А я ведь пришел с миром и дружбой. Не знаю, что именно подействовало, но дверь открылась вновь. Если ты войдешь в дом, то покинешь его только через окно. «Обещаю», — выдал Макеев, глядя на меня, как на потенциальный фарш для котлеток. «Внимание! Обнаружено воздействие веры в 0,23 РВ!» Мгновенно пришло оповещение от системы. На это я лишь усмехнулся и изобразил обиду. «Даже не поздороваешься! Когда любое твое слово может стать обещанием и исполнится, приходится следить за тем, что говоришь, а может быть и думаешь». Поэтому неудивительно, что мой новый знакомец прославился суровой молчаливостью, в которую я теперь уперся, как в стену. «У меня иммунитет к воплощениям чужой веры», — сообщил я, постаравшись сделать это так, чтобы не выглядело словно бахвальство. «Так что, если ты скажешь «будь здоров», шанс, что я стану бессмертным, не так уж и велик». Кривая ухмылка на лице хозяина дома мне не понравилась, но он отступил и шире открыл дверь. Только сейчас я увидел, что хозяин расхаживает по дому в старых трениках с оттянутыми коленками в засаленной тельняшке с желтыми разводами у подмышек и тапочках на босу ногу. Квартирка, пусть и не шикарная, но весьма просторная. Высокие потолки, две комнаты, соединенные обширными арочными проходами, плюс кладовка, стену которой снесли, объединив жилыми помещениями. Выглядело это очень просторно и даже пустовато, с учетом минимума мебели и вещей. Обстановка? Нет, не современная, но функциональная и очень аскетичная. Например, от кровати с пружинным матрасом веяла настоящей древностью. И брутальностью. Отделка тоже простая. в цветочек, долинолеум. Да от ощущения, что ее в притоне отделяла лишь чистота во всех комнатах и аккуратность в вещах но я бы все равно не смог тут жить. Хозяин прошел на кухню и остановился у стола, выжидательно на меня глядя. Кстати, стол под стать хозяиной обстановки, мог выступить оружием, так много из него торчало потенциальных занос. Как-то так я выставил на стол подарок. Макеев кивнул и достал пару стопок. В холодильнике нашлись колбаса и сыр, в два ножа мы молча настрогали закуску. Быстро разлили напиток, после чего переглянулись, ожидая тост. За все хорошее, решился я. Сергей закончил и побольше. Мы чокнулись и выпили. Мне стоило большого труда не поморщиться, не любитель я коньяков, да и вообще высокоградусного поила. Не аристократ, уж извините, уважаемые слушатели, но поддержать компанию могу, поэтому мы и переглянулись и кивнули, решив, что после первой не закусывают. Мне это знакомство нравилось все больше и больше. Причины от внешнего вида собеседника так и веяло монументальным спокойствием. Кроме благодарности за спасение шкуры, любопытно, не стал я скрывать, разливая по новой. Ты сумел пробраться на секретную территорию, перепрограммировав наручи, и нацепив костюм с гримом. Подобная наглость просто восхитительна. Сергей лишь безразлично пожал плечами и взялся за стопку. «Даже мой иммунитет по полной провалился в зараженном доме, а ты там ходил, как ни в чем не бывало, и даже без респиратора. Я просто обязан понять, тебе помог твой талант?» «А ты не знаешь?» Чуть удивился собеседник. Пустистая бровь со скрипом проволоки изогнулась. Я даже на мгновение растерялся, но лишь на миг. Есть у меня один знакомый бармен с похожей манерой общения. Не страшно, приспособлюсь. «Про твой талант?» — Имею общее представление. — Ах да, пока не забыл. Я чуть помедлил и выразительно глянул на выглядывающие из-под рукава наруч. — Нас могут подслушать, но я не могу с этим ничего сделать. Собеседник хищно улыбнулся. С учетом того, что даже сидя он на полголовы выше меня и нависает, выглядело это несколько устрашающе. Я нервно сглотнул. — Наш разговор никто не услышит, — произнес он и припечатал. — Обещаю. «Внимание! Обнаружено воздействие веры в 0,7254 рв», пришло сообщение. Я на всякий случай постарался максимально укротить свой иммунитет к воплощениям веры, но ничего не почувствовал. Зато артефактор на другой стороне отреагировал согласно договоренности, и передо мной появилась очередная надпись. Внимание, обнаружен сбой ядра наруча, будет произведена перезагрузка и калибровка, функции будут недоступны в течение 15 минут. Иконки дополненной реальности начали тухнуть. Что же, буду надеяться, что артефактор погасил интерфейс не только для меня и сам не слушает дальше. Мы вновь хлопнули примашки, по вторая пошла легче, даже что-то похожее на вкус начало угадываться, но я решил не налегать и, закинувшись закуской, сосредоточился на разговоре. У меня хоть и иммунитет, но нарываться нет ни малейшего желания. Мне просто интересно, это талант помог противостоять грибам или нечто другое? Макеев тоже закусил, немного помолчал, но все же ответил. Обратная одержимость. А можно чуть конкретнее? Что еще за обратная одержимость? Собеседник поморщился, глянул на меня, на бутылку, налил себе еще и выпил, еще подумал, после чего спросил. Что такое одержимость? Вот это вопросик. У нас тут что, тест на профпригодность? При одержимости человека захватывает вера других людей в него, чаще всего один из ярко выраженных аспектов, пересиливая веру в себя. При этом происходят изменения тела и психики, человек себя не контролирует. Чем сильнее воздействие веры, тем заметнее изменения. Вот, протянул собеседник и плеснул нам еще коньяка. Я был одержим, поэтому Дом и не мог меня подчинить. Он взялся за рюмку, глянув на меня. Одержимость подавляет не только веру в себя, но и ослабляет другие воздействия веры. Но ты не выглядел одержимым. Ты действовал и вел себя нормально. Да и если ты был одержимым, то как стал нормальным? Или... Наконец-то мне удалось заставить собеседника улыбнуться и не так, как до этого, а по-настоящему». Договор с воплощенным духом. С него сила на пару часов, с меня вера и небольшая услуга. Он сложил вместе полоску сыра и кусочек колбасы, после чего отправил их в рот и задумчиво добавил. «Старый секрет критиков, как получить заемные силы». Неужели теперь подобному не учат? Он немного захмелел. «Недостаточно, чтобы поплыть», но настолько, чтобы язык его обрел легкость, и он начал говорить спокойно. «Нет», — с легким удивлением ответил и вновь выпил. «Я о таком даже не слышал». Критики скрывают кучу полезных, но, по их мнению, опасных знаний и артефактов. С раздражением пробурчал Сергей. Пытаются либо уничтожить, либо спрятать любое воплощение веры. Устроили настоящее полицейское государство с контролем через дроны и наручи. Я чуть не подавился бутербродом от столь переполненной язвительностью и ненавистью речи. Незаданный вопрос о причинах конфликта моего спасителя с критиками, похоже, немного прояснился. И, как ни странно, у меня не имелось желания спорить. То, что критики крайне негативно относятся к вере, я уже заметил. Да взять хотя бы дело с лешим, и то показатель. «Критики защищают и помогают людям. Это достойно уважения», — заметил я серьезно, — А потом плюнул на приличие и честно добавил. «Хотя их методы полный шлак, ты прав. Им бы только все уничтожать. Они совершенно не разбираются в проявлениях веры». «Это говорит тот, чей талант само воплощения мечты критиков? Уничтожать веру?» Холодная насмешка и пренебрежение как моей силой, так и выбранной работой неожиданно заставили разозлиться. «Что же ты делаешь в рядах критиков?» «Я не против веры». Я против искаженной реальности, которая угрожает спокойствию жизни. Вера прекрасна, если ее правильно используют. Поэтому я ищу альтернативы для обучения, не только методом критиков. Чуть успокоившись, закончил. Я на испытательном сроке, только после переподготовки. Пытаюсь сделать так, чтобы не уволили. Хотя не восторги от некоторых методов, но они лучшая возможность помочь с опасностями вроде одержимых богов, драконов или армии призванных существ. «Ты странный», — отметил Сергей, задумчиво взглянув на меня. «Но ты не врешь». «Кто ты?» «Сергей Кугдыматов. представился я, и мы пожали друг другу руки. Рукопожатие оказалось крепким, что неудивительно, но продлилось оно на несколько секунд дольше, чем следовало. Показалось, что хозяин дома задумался. «Тебе нужно уйти, Сергей» и собеседник поднялся, нависнув надо мной всем ростом. Признаюсь, в первый миг я струхнул и было потянулся к револьверам, но мгновенно одернул себя. Не стоит провоцировать конфликт. Идти на конфронтацию у меня не имелось ни малейшего желания, хотя так и хотелось проверить, кто из нас сильнее в открытом противостоянии. Я быстро поднялся и попятился от начавшего наступать на меня собеседника. Он делал это без угрозы, но очень настойчиво. Я почувствовал легкий, как дуновение ветерка на лысине, ментальный призыв Феникса. Без наручей и системы обратиться к Фениксу чуть сложнее, чем обычно, но прихожей мне все же удалось взглянуть на мир глазами питомца. Металлическую подъездную дверь вырвали с петлями одним рывком на моих глазах. Сделал это какой-то гигант, который сразу же ворвался в подъезд. А заложивший вираж Феникс показывал, как с другой стороны к дому подходят две подозрительные фигуры. Прямо туда, куда выходит ток на квартиры глагола.